Тогда погибнет акционерное общество и его главный акционер. Подпись на телеграмме была зелёной. Начальник главного управления почт и телеграфов Похвистнев показал. Я помню, что это была также телеграмма о травленной государю имевшая надпись зелёный. В ней говорилось, что если будет убит кто-либо из лиц, входивших в состав акционерного общества,